Глава двадцать шестая. Отец тащился по автостраде в Бирмингем. Из-за сильного ветра машина не могла развить скорость больше тридцати миль в час. Недалеко от съезда в Таунтон он припарковался и трижды попытался связаться с женой с общественной точки связи. С того момента, как он выехал из Бриксхема, он успел сделать уже дюжину звонков. После последней неудачной попытки он готов был расплакаться. Когда отец вернулся в машину, лежащая сзади фигура села так быстро, что заставило его ахнуть. Он развернулся на переднем сиденье, и двое мужчин уставились друг на друга. Один ухмылялся, другой был напряжен и уже нащупывал пистолет, зажатый между ног. Когда шок у отца утих, Эта костлявая голова уже не вызывала у него ничего, кроме отвращения и отчаянной надежды. Неуклюжий доходяга, накрытый одеялом и разрисованный цветными чернилами, с глазами скорее змеинами, чем человеческими, пожелтевшими от длительного злоупотребления наркотиками, улыбался ему, будто был рад знакомству. Люди, подобные ему, недавно убили полицейского, его друга и ангела-хранителя. Одно лишь отвращение помогло ему ненадолго забыть о страхе за Миранду и Скарлетт. Но ему все еще было сложно поверить, что в автомобиле сидит похититель его дочери. Этот визит оказался слишком легким, хоть и сопряженным с психическим беспокойством, но бескровным. Казалось нелепым, что спустя столько времени и после всего, что он сделал, чтобы попасть сюда, похититель просто находился там, а теперь сидит в машине рядом с ним. И та часовня, откуда он его вытащил. Она была усеяна наиболее тревожными отголосками того, что он либо не смог переварить, либо отказывался постигать. С тех пор, как увидел то граффити в Пейнтоне, Это место усилило его опасение быть поглощенным чем-то предопределенным и чем-то большим, чем он сам. Сегодня он находился во власти недоумения и страха. «Ты знал, что я приду», — сказал отец. Ухмыляющийся рот пленника растянулся еще шире, обнажив серые, торчащие из багровых слюнявых десен обломки зубов. Раздавшийся голос — больше напоминал скрип, чем реальные слова. «Есть вода». Весь день он ничего не давал этому человеку. С пленника, должно быть, сошел литр пота. Как ни странно, глаза преступника сверкали, были слишком яркими и живыми для человека, который в предрассветные часы выкашливал остатки своей жизни, а затем... Почти все утро спал или пребывал в полубессознательном состоянии. Но каким-то образом это существо оставалось живым и не выказывало никаких признаков страха перед пленом, никаких следов тревоги. Человек оказался уверенным и даже самодовольным в его новой ситуации. Его поведение было и тревожащим, и обезоруживающим одновременно. Чтобы закрыть рот преступнику, отцу потребовался респиратор для смога. Он никогда не пропускал вакцинацию, но новые штаммы туберкулеза могли оказаться устойчивы к лекарствам, а он был вымотан, ослаблен и уязвим. Также он задавался вопросом, не припрятал ли этот тип наркотики и не принял ли какое-нибудь тонизирующее средство – Отец не понимал, как это возможно со скованными руками и ногами, тем более, что он обыскал человека в часовне, едва надел на него наручники. Его руки в резиновых перчатках чувствовали лишь кожу да кости. Все равно, что ощупывать эксгумированное содержимое старой могилы. Отец протянул мужчине бутылку воды и стал наблюдать, как длинная шея подрагивает в такт глоткам. «А теперь», — сказал пленник, опустошив бутылку, довольно выдохнув и широко улыбнувшись, «мне нужно посрать. У тебя есть чистые трусы?» Отец выбрался из машины и открыл заднюю дверь, внимательно наблюдая за руками мужчины. Грязные пальцы Олега были переплетены, словно в молитве. «Возможно, ты в последний раз справляешь нужду, так что выжимай себя по максимуму и поторопись». Он вытащил Олега из машины и положил на траву на краю размытой дождем дороги, затем столкнул ногой в дренажную канаву. Тот соскользнул в наполненную водой траншею, затем не без удовольствия изучил свое новое окружение. не привыкшие к свету глаза, мигая, посмотрели на серое небо. Отец оглянулся на деревню, рядом с которой они находились. Дождь и ветер удерживали людей по домам, и в стороне от дорог, но не было никакой гарантии, что это надолго. Был полдень, и гроза уходила дальше на север. Отец направил пистолет Олегу в лицо, будто собирался казнить его на обочине дороги, посреди зарослей засухоустойчивой сои, шумящих, словно огромная зеленая толпа. Олег лишь улыбнулся, Я знал, что сегодня чьё то угрюмое лицо будет смотреть на меня. Мой ли это смертный час? Этого я не знаю. Все зависит от тебя. Похоже, ты не слишком обеспокоен. Сомневаешься во мне? Зайти так далеко, чтобы просто посмотреть на меня? Нет, я в тебе не сомневаюсь. Я рад, что это ты». Но также жаль, что очень скоро мы закроем дверь, которая открылась для каждого из нас. «Тебя зовут Олег Черный». Человек в канаве ухмыльнулся «Одно из многих имен, и все же мое любимое. Это был я на той стене, там, в церкви. Кто сказал тебе, что я приду?» Олег рассмеялся, будто какой-то ребёнок задал ему глупый, но искренний вопрос. «Знаки ведут меня. В пустоте, в глубине есть смысл, но не в словах». «Что это значит, чёрт возьми? Я не один из твоих нариков-адептов. Как ты узнал, что я приду?» — ухмылка Олега стала шире. «Поскольку я и ты заточены между знаками, у тебя должно быть кое-какое видение, Только, пожалуйста, если ты не собираешься преждевременно закончить нашу встречу, может, позволишь мне?» — он указал на свои колени. Продолжая держать голову пленника под прицелом, отец отошел назад так, чтобы мог видеть только верхнюю часть его туловища. Есть полотенце или бумага, трусы. Придется отдать ему свои и туалетную бумагу. От этого акта милосердия у него закрутило живот. А этот тип пытается запутать его своим бредом. Ему придется взять ситуацию под контроль, преподнести ему быстрый и жесткий урок, который тот не забудет. И все же, глядя на хрупкую, сидящую на корточках фигурку Олега, отец решил, что тот может не вынести насилие, хотя можно рискнуть и спробовать на нем адское дерьмо. Оно давало результаты. Потом он перейдет на конечности и суставы этого типа и так далее. Но сначала свяжется с женой. Назойливая мысль о том, что он сможет найти в Бирмингеме, вызывала у него такую слабость, что ему хотелось лечь на землю. Времени на промедление не было. Не сейчас. Люди искали его самыми серьезными и бескомпромиссными способами. Возможно, они знают, какая у него машина. Если Джин Хэкмен сдал Скарлетт, ее коллег, идентификаторы — то что еще сообщил своим палачам под давлением? Возможно, они уже совсем близко. До последней битвы осталось несколько часов, если не меньше. Ему было невыносимо думать, что его могут убить возле угнанного автомобиля на глазах у черного, ухмыляющегося серыми обломками зубов. У отца заныло сердце. Стало трудно дышать, Он не мог мыслить ясно и не понимал, что делать. Но он знал, что должен поработать над этим разрисованным дьяволом, чтобы, наконец, выяснить, что случилось с его дочерью. После всего произошедшего, после того, как он зашел так далеко, это нужно было сделать в первую очередь. Олег сплюнул. Встал, взял полотенце, трусы и бумагу, которые отец положил на краю канавы. Подтерся, просунув руки между ног, пошатываясь из-за наручниками лодыжек, затем стал разочарованно рассматривать трусы. Как и почти вся одежда отца, те были выцветшими от многократной стирки в гостиничных раковинах, растянутыми и протертыми до дыр на заднице. Из кармана куртки отец вынул фотографию, которую забрал из часовни Олега, поднес ее к лицу пленника, И тот уставился на нее, моргая от дождя. «Скажи мне, где она?» Олег несколько секунд внимательно смотрел на снимок и, наконец, кивнул. «Это самое!» — он кивнул еще несколько раз задумчивым видом, будто подтвердилось его давнее подозрение. В те дни их было так много, но теперь я вижу, что именно она привела тебя ко мне. Отче. Красный Отче. Да. Это объясняет ярость, горе и чувство вины. Он отвернулся, скривив лицо. Желание смерти, испытываемое человечеством, является самым странным, но и самым сильным побуждением, поскольку смерть... «Сильнее жизни и любви. Это тропа, которой пойдем и ты, и я. Именно поэтому сейчас мы вместе, но нам нужно еще дойти до неё красной отче». «Как ты меня назвал?» Вытирая полотенцем мокрое костлявое тело, Олег не ответил, но просто сказал. «Дождь идет. Скоро я снова промокну. Пожалуйста». Он указал на лодыжки и поднял трусы. «Можешь сдохнуть в дождь с голой задницей. Можешь валяться в собственном дерьме мне до лампочки». Олег посмотрел на направленный ему в лицо пистолет. Заостренные черты приняли выражение задумчивой грусти. «Прежде чем мы начнем, ты должен кое-что понять. Мы — Нигил. Ты и я. Мы — Немо». Отец вспомнил о рисунке на стене в пещере мёртвого великана. «Что? Мы — ничто. Мы — никто. Только после смерти мы выходим за пределы, и лучше знать, куда мы отправимся, где находится этот страшный переход. Я давно это знал, и я готов. Для меня это подходящее время». Я поддерживаю контакт с покровителем, а ты не уверен. Если убьешь меня, тоже станешь ближе, чем когда-либо к своему смертному часу. Думаю, без меня роль, которую ты играл, закончится для тебя неудовлетворительно. Увы, а ты сейчас так близок. Роль? «Думаешь, это какая-то грёбаная игра?» Отец едва не нажал на спусковой крючок. Олег увидел лёгкое напряжение сухожилий под перчаткой отца и улыбнулся. «Расстояние между жизнью и смертью очень мало, и я не боюсь смерти. Твои угрозы бесполезны. Как я уже сказал, пока твои глаза полностью не откроются, я большего от тебя и не жду. Но знай, я вернулся...» только ради тебя, из того места, где я ждал, от границы, вернулся ради того, кто пришел ко мне с ответом. «Хочешь, чтобы я принял тебя за сумасшедшего? Такова твоя позиция?» Олег улыбнулся, потакая ему. «Время от времени я возвращался, чтобы посмотреть, кто сможет мне помочь». Кто еще вовлечен в то, что началось много лет назад? Ритуал, великий ритуал, и не всегда было просто попасть оттуда сюда. Он посмотрел на свое обнаженное изувеченное тело, словно на грязную одежду. Расстояние между жизнью и послесмертием колоссально, путешествие изнуряет». «Соткнись! Куда ты отвез девочку? Кто заплатил за нее?» Олег поднял свой обтянутый кожей череп и посмотрел на небо. Он походил на труп, восставший из могилы в судный день, только обманутый и оставшийся развалиной «Красный отче, я постараюсь все упростить для тебя, потому что у нас мало времени и потому что ты... «Ненавидишь меня больше всего на свете!» «Ненависть — это хорошо!» «Но только когда она направлена должным образом!» Он вздохнул, будто ему предстояло провести серьезный инструктаж. «Что ты слышишь, красные очи, вокруг нас?» «Не называй меня так!» Олег проигнорировал его. Я слышу молчание веков, молчание тысячелетия. После нас ничего не осталось, но после смерти это какофония, и это ждет нас впереди. Прошлого там нет. Прошлое и то, что мы ищем и любим, поглощается. Мир пожирается с каждой минутой, «Мы все становимся ближе к послесмертию. Ничто здесь не имеет значения». Олег поморщился, будто вспомнил какие-то эпизоды из того, другого места, из послесмертия, о котором говорил. «Будущего больше нет. Нам больше нет необходимости записывать историю. Никому она уже не нужна». Только знаки и метки имеют силу. В хаосе они сияют. «Я сделал столько же знаков, сколько и ты. Теперь сделай еще один, если хочешь. Я давно был готов окончательно освободиться. Зачем откладывать неизбежное? Почему это так важно?» Отцу захотелось выстрелить — и продолжать сжать на спусковой крючок, пока это безумное существо не развалится на кусочки, словно глиняная посуда из кургана мертвого короля. Он не мог решить, было ли это проявление суицидального сумасшествия подлинным, или оно являлось попыткой продлить жалкое существование. Олег быстро повернул голову, прервав ход мысли отца. «Сделай это!» Здесь, если тебе не хватает сил, чтобы идти дальше, если ты потерял желание знать, тогда иди и создай еще один из твоих знаков, твоих меток. Они пылают, источают мощный свет во тьме. Я видел, как твои огни приближаются. Жалко, что я не увижу, как ты зажжешь еще и те свечи. Но хотя бы сделай эту смерть ужасающим искусством и разорви наши узы с помощью этого ритуала. Смерть — это поэзия, наивысший чувственный опыт, ты знаешь это. Так что сделай меня частью своего экстаза и одним из твоих знаков, если не можешь продолжать». «Если не хочешь знать, что именно ты нашел, пока искал нечто другое!» Закончил Олег с загадочной улыбкой. Отец опустил пистолет, чтобы не поддаться желанию использовать его. Несмотря на то, что в руках у него было оружие, он чувствовал себя куда менее комфортно, чем хотел бы. Он не понимал загадок этого человека, Но в них был смысл, зловещий подтекст, задевший странные колокольчики в глубинах его сознания. И его возмутила жуткая мысль, что этот тип в лохмотьях пытается быть его учителем, наставником в чем-то, во что он боялся поверить. Он мог бы сделать из этого разговора и другие выводы, Признания насчет судьбы его дочери или ее местонахождения будут происходить постепенно. Информация будет сочиться тонкой струйкой псевдопророческой тарабарщины, будто пленник искал способ проникнуть в его разум и освободиться из плена. Если так, то ему пора преподать собственный урок и разрушить паритет, который этот тип пытался установить между ними». Олег снова посмотрел мимо отца, куда-то вдаль, будто обращаясь туда. «В этом мире мы — пятна грязи, мимолетные следы, колечки дыма, исчезающая облачка пара. А когда наш дым исчезнет...» — Олег щелкнул грязными пальцами. «Во тьме после смерти мы будем видеть лучше». Отец спустился в канаву... и выпустил на голову пленника облако нервно-паралитического газа. Олег заскулил, упал, вцепившись в лицо, затем стал извиваться и дергать ногами, словно умирающий паук. Через минуту отец выволок его за руки из канавы и подтащил к машине. Открыл крышку багажника, поднял кашляющего человека и забросил внутрь, Следом втолкнул его тонкие, словно хворост для растопки камина ноги. Накрыл подергивающуюся фигуру испачканным в масле одеялом и дал понять, что захлопнет крышку. «В этом не было необходимости», — схлипывая произнес Олег. «Я здесь, чтобы направлять тебя». «Пошел ты на хрен Олег прочистил рот и носовые пазухи. «Как скажешь!» «Хотя я уже там был, но ты впустую тратишь время, поэтому давай вернемся к морю, поближе к тому, что ты ищешь, красный отче. Я говорю о порцмуте Он лукаво улыбнулся сквозь блестящую пленку из слез и слизи, покрывающую его красный череп. Растерянный, но такой же потрясенный, отец замешкался». Либо это была подсказка насчет его дочери, либо уловка, ведущая в ловушку. Он достал баллончик с газом и дал жутко опухшему, но единственному открытому глазу Олега увидеть его. «Это ничто по сравнению с тем, что случится с тобой, если не скажешь мне, куда ты увез мою дочь. В этом был замешан адвокат, посредник. Мне нужно знать его настоящее имя». и место, куда ты отвез ее два года назад. Я либо выбью из тебя эту информацию, либо твои последние минуты на этой земле могут стать безболезненными. Я даже позволю тебе сделать передоз. Как тебе такое?» «Такого я от тебя не ожидал. От тебя, чья ненависть была подобна звезде в том другом месте... «Где нет света, и чей огонь я принес в этот мир, а также в то, другое место?» Олег захихикал, словно кукла из ярмарочного театра. «Но кто может позволить недопустимые задержки в столь сложные времена?» «Мы едем на север. Если ты ищешь то, что потерял, ты не найдешь это в том направлении. И я могу лишь надеяться, что в своих попытках найти меня ты не связывался с королями». но, судя по твоим глазам, похоже, связывался. Что ж, если они нас поймают, мои старые друзья не станут мешкать и будут ревностны в своей работе. У большинства этих королей нет души, лишь банальная цель. Но в тебе горит такой огонь, и ему нужно дать разгореться еще ярче, прежде чем я тебя покину». Отец закрыл багажник, вернув человека в темноту. Уходя, он услышал, как пленник зашелся в приступе кашля. Сев в машину, отец попытался разобраться в путанице, творящейся у него в голове. Подумал про Бирмингем и снова попытался дозвониться до жены. «Если человек, которого ты любишь, находится в опасности и не отвечает на твои звонки», Ты должен вернуться туда, где в последний раз видел его. Оттуда ты начнешь искать. Но кто теперь может ждать его в Бирмингеме, если он продолжит путь на север?» Отец задал в навигаторе машины конечную точку маршрута — портсмут